У нас будет рожденный вампир. Ты представляешь, что это начало новой эры? Возможно, от него будут рождаться дети. То есть у нас пропадет необходимость кого-либо обращать. Это будет другая раса. Посмотри, это мальчик или девочка? Вертлявый малыш. Дай-ка я тебя немножечко придавлю, чтобы ты повернулся. В тот момент, когда профессор надавил датчиком мне на живот, мой мозг пронзил детский плач. Я вздрогнула, обернулась в поисках источника звука, но так и не поняла, откуда он доносится. «Вот так. Это мальчик. Фэй, это мальчик, черт возьми. Я не верю, что это происходит на самом деле. Так, давай-ка посчитаем, когда он может родиться». В этот момент я отбросила руку профессора и показала жестом, чтобы мне дали бумагу и ручку. Жадно, размашисто я написала. «Умоляю, избавьте меня от него». Я не буду рожать. Сделайте аборт. Фэй выронила мою записку и побледнела, а доктор впервые посмотрел мне в лицо. В этой гробовой тишине даже часы, наверное, стали. Я видела, как профессор посмотрел на Фэй, потом медленно встал со стула. Я думаю, вам стоит пообщаться наедине. Фэй, надеюсь, ты объяснишь своей племяннице, насколько уникален этот ребенок? Впрочем, решать вам, но я считаю, что король должен об этом знать. «Без ведома Влада я делать аборт не стану. Простите». Он даже не удостоил меня взглядом и вышел из кабинета. Фэй подошла ко мне хотела обнять, но я сбросила ее руки и отвернулась, всем видом показывая, насколько меня не волнует их мнение. «Марианна, милая, прости меня. Я должна была тебя выслушать, должна была понять. Но я так... так была и рада этому ребеночку. «Марианна, не отворачивайся, посмотри мне в глаза». «Неужели ты желаешь смерти своему малышу?» Я не хотела ее слушать, внимать ее уговором, не хотела, чтобы на меня действовали ее убеждения. Я даже закрыла уши руками, отрицательно качала головой. «Марианна, этот ребенок, он спасение для братства. Как ты не понимаешь? Он открытие, он новая эра. В нем будущее клана. Рожденный вампир. Никто никогда не слыхивал о таком». Единственным рожденным вампиром был тот, от кого появились мы все, но он мертв. От этого вампира появятся другие. Ты невероятно. Больше не будет людских жертв, новорожденных вампиров, созданных другими. В братстве появятся новые законы. Кто знает, какие способности у твоего малыша. Он будет достойным продолжителем династии королей. Я не хотела ее слышать. Ни о чуде, ни о чудовище, которого она называла ребенком. Я схватила ручку и написала ей все, что я об этом думаю. «Вы меня спросили? Я что, по-твоему, пчелиная матка? Я никто? У меня нет права выбора? Для меня это не ребенок. Это монстр. порождение кошмара. Я не хочу, чтобы меня хоть что-то связывало с его отцом. Ты понимаешь, что теперь я никогда не стану свободной? Он не оставит меня. Когда узнает о ребенке, он заставит меня вернуться. Я снова буду жить в рабстве. Он придет за мной». «Фэй, я не могу так. Фэй, если вы не вытащите это чудовище из меня, я вытащу его сама. Я покончу с собой. Так что выбирайте, или я, или он». «Наверное, я сейчас не была похожа сама на себя. Даже Фей от меня отпрянула. «Марианна, дети не виноваты в грехах родителей. Этот малыш, он ни в чем не виноват. Как ты можешь приговаривать его к смерти? Ты вправе отказаться от него, когда он родится. Я могу воспитывать и двоих». Но убить? Марианна, это не ты сейчас говоришь, это твой гнев и обиды говорят за тебя. Твоя ярость, желание отомстить отцу малыша. А еще не волнуйся, Ник за тобой не придет. Вряд ли ты когда-нибудь снова его увидишь. Я пропустила ее слова мимо ушей. Я слышала только то, что хотела слышать. Фэй, я не хочу его рожать. Я не хочу быть для него инкубатором, лабораторией. Я имею право выбора. Фэй отрицательно качнула головой. Нет, это будет решать твой отец. Меня охватила паника, чувство страшной безысходности. Вы запрете меня и заставите родить? Снова посадите меня под замок? Снова приговорите? Это так просто. Я одна, а вас много. Почему бы не сломать меня еще раз? Только знай, Фей, если ты не на моей стороне, я сама избавлюсь от ребенка. И никто из вас не сможет мне помешать. Я просто вырежу его из своего тела. Фэй попятилась назад, а я вдруг снова услышала детский плач. Он стоял у меня в голове, нарастая издалека. Плач боли и обиды. Я осмотрелась по сторонам. В соседнем кабинете никого нет. Сейчас слишком поздно, все дети из центра уже спят. Тогда откуда, черт побери, этот душа-растирающий плач? Я приложила руки к животу, и плач начал стихать. Видно, мои глаза расширились от удивления. Фэй хотела что-то сказать но я сделала ей жест молчать. Теперь плач уже не был таким громким, словно ребенок вот-вот утешится, но все еще схлипывает от обиды. Я провела рукой по животу, снова тихий схлип. Тогда я откинулась на подушку и прислушалась, погружаясь в себя, в свои ощущения. Я почувствовала это. Боль. Она была сильнее, чем моя собственная. Боль и отчаянное одиночество. А еще страх, панический ужас. Это существо внутри меня, оно передавало мне свои эмоции, и сейчас оно очень боялось. Что-то в моей душе сколыхнулось, невидимое, еле ощутимое. В этот момент вы подошла к аппаратузи и снова взяла датчик, и, пользуясь моментом, приложила его к моему животу. Она включила звук на полную громкость, и я замерла. Тук-тук-тук. Что это? Словно бьется чье-то сердце. Я посмотрела на Фе, и она с трудом сдерживала слезы. Ты сердечко твоего малыша. Он напуган, пусть участился. Он чувствует, как сильно ты его ненавидишь. Мариана, не надо. Этот малыш, он наверняка все понимает. Нельзя так. Он же совсем крошечный. Ты для него весь мир. Ты для него центр этой вселенной. От отчаяния у меня перехватило дыхание. Рыдания рвались наружу. Я не хочу. Не хочу этого ребенка. Это не может быть его сердце. У монстров нет сердца. Нет, там кусок льда. Но сердце продолжало биться. То чаще, то быстрее. И вдруг я ощутила волну внутри меня. В моем сознании безграничную волну любви, нежности. Не моей любви. Потому что тогда я еще не любила ребенка. А его любви. Она меня жалела. Она показывала мне, как сильно любит. Я снова слышала тихий плач. Наверное, я полностью погрузилась в свои ощущения. Теперь я прислушивалась. Меня охватило странное чувство, что я знаю, чего хочет ребенок, словно он просил меня. И я поддалась. Погладила живот, нежно едва касаясь. Плач стих. Мне меня в голове снова стало тихо, только теперь эта тишина успокаивала. Ребенок меня успокаивал. Я чувствовала его невероятную энергию. Он передавал мне импульсы, по моему телу растекалось тепло. В кабинете по-прежнему раздавался стук маленького сердца, и постепенно звук перестал быть резким и отрывистым. Перешел в другой диапазон. Я не замечала, как продолжаю гладить живот. Мною овладело странное оцепенение. Я коснулась чего-то сугубо личного, интимного, которое принадлежало мне и ребенку. Он разговаривал со мной. Он показал мне, что любит меня. «Любит!» так как еще никто и никогда на этом свете не любил и не будет любить. «Ты его слышишь, да? Он дает тебе почувствовать себя. Марианна, скажи мне, ты его чувствуешь?» Я кивнула и в растерянности посмотрела на Фэй. «Вернуть профессора? Пусть продолжит осмотр?» Я снова кивнула и устало закрыла глаза. Ребенок перестал быть чем-то чужеродным и страшным. Я больше его не боялась. Наоборот, это он очень боялся меня. Во мне еще не было любви, но желание уничтожить пропало. Нельзя ненавидеть того, кто тебя так боготворит и боится. Теперь я не знала, что будет дальше. Я должна, наверное, смириться, позволить ему развиваться дальше. Может быть, когда-нибудь я тоже смогу ему ответить взаимностью. Единственное, я знала точно. Мне понравилось наше странное общение». Когда я услышала ребенка, я перестала испытывать острое чувство одиночества и горечи. Теперь я уже не одна. Нас двое. Может быть, вы и права. Я рожу его и оставлю ей. Думаю, это будет правильно. Глава двадцатая Желание напиться до беспамятства становилось невыносимым по ночам, когда стихали голоса и движения на дорогах когда он лихорадочно продумывал каждый свой шаг. Это помогало отвлечься и забыться. Месть. Она грела душу. Он вынашивал ее заботливо, как мать носит под сердцем любимое дитя. На обжарпанном полу лежал план владений Берета. Не совсем точный, без лабиринта, подвалов и запасных выходов, но это все, чем располагал Лючан. Все его ищейки, засланные в дом Берета, были жестоко уничтожены. Ник приходил к выводу, что помощь Кристины ему просто необходима. Откуда только взялась эта девчонка на его голову? Как вид он позволил ей уехать? Впрочем, Кристине невозможно что-то запретить. Она все равно сделает по-своему. Будь это не его племянница, план с проникновением в дом демона мог оказаться самым лучшим. Но это слишком опасно. Если Берет узнает, кто такая Кристина, он не применет этим воспользоваться в своих целях. Со временем Нику пришлось признать, что других вариантов просто нет. Он до мелочей обдумал свои действия и пришел к выводу, что открыть ворота замка сможет только Кристина. Тогда Ник решил, нужно ее всему обучить, чтобы девушка попала в логово зверя, хорошо подготовленной к тому, что ее там ждет. Кристина оказалась не просто хорошей ученицей, а и Нику многому можно было у нее поучиться. Их тренировки проходили в полной тишине. Иногда в каморке Николаса поздной ночью, иногда на рассвете за городом. Кристине порой удавалось одержать верх даже над ним. Но это ни о чем не говорило. Демон во сто крат сильнее. Единственное, чего они до сих пор не знали, это как уничтожить Берета. Как его убить. Лючиан и не собирался посвящать их в эту тайну. Очевидно, несмотря ни на что, младшее семейство верховных демонов не доверял своим карателям. Ник говорил Кристине, как ей нужно себя вести в случае опасности. Лучше всего бежать, скрыться, не вступая в конфликт. Сегодня Кристина вновь встречалась с демоном и должна была впервые приступить порог к его дома. Ник прождал ее возвращение сутки. Он нервничал, измерял шагами маленькую комнатушку, смотрел на часы и с ужасом понимал, что сейчас он бессилен. Если Кристину ждут неприятности, Ник не сможет ей ничем помочь. Плутовка вернулась утром и в довольно хорошем расположении духа. Она зашвырнула сумочку на диван, сбросила туфли на шпильках и плюхнулась в кресло, требуя принести ей стаканчик крови и чего-нибудь покрепче. Злой как черт, Ник выполнил ее просьбу, а потом накинулся с упреками. Она должна была дать ему знать, что с ней все в порядке. Сообщить, позвонить. Но девчонка нагло смеялась, забросив ноги на подлокотник и потягивала коктейль, как ни в чем не бывало. Говори, не томи, говори, ну. У нас есть помощник, сказала та с триумфом и достала зеркальце из сумочки. Верный сукуп Берета готов мне помочь. В этот момент Ник выхватил из ее рук бокал, швырнул на пол и гневно ее тряхнул. Ты что, проболталась Ибрагиму? Ты в своем уме? Ты же правая рука самого демона. Не тряси меня, как грушу, я и так устала. «Ух, как интересно, господин Берет! Ух, как занимательно, Да вы гениальны! Тьфу!» «Еще ты нервы трепишь! Коктейль вылил!» Кристина отбросила его руку и пошла за другим бокалом. «Ибрагим, между прочим, ненавидит Берета!» Сказала она уже с кухни, зная, что он прекрасно ее слышит. «Тот держит его в неволе уже тысячу лет! Кстати, это именно Ибрагим передал мне пленку с доказательствами невиновности твоей жены!» Если хочешь знать, то с помощью суккубы ты можешь проникнуть в дом. Я лишь буду отвлекающим звеном. Ник ухмыльнулся. И чего хочет взамен суккуб? То, чего и все свободы, власти. Ибрагим насточертел выполнять прихоти хозяина. Он хочет на волю. Так что, когда сдохнет Берет, это освободит Ибрагима от всех обязательств. И он уйдет на покой. Николас с недоверием посмотрел на Кристину, которая появилась с новым бокалом. «Слишком все просто, тебе не кажется?» Она пожала плечами. «Все простое бывает гениальным. Ник, у нас нет другого выбора. Помощь Брагима нам нужна. А если он предатель, значит, такова наша судьба. Вот и все. Кстати, я видела эту тварь сегодня. Хамелеона?» Ник побледнел от ненависти и ярости. «Вот именно. Красивая сучка. Хотя, кто знает, может, и это не ее внешность». Только я теперь хорошо ее отличаю, по глазам. У хамелеонов они оранжевые. Она затаилась, как змея. Для нее я теперь враг номер один. Берет прогнал ее из своих покоев, когда привел меня домой. Кстати, он красавчик. Казел и урод моральный, но хорош. Он к тебе... Ник почувствовал, как у него сжимаются кулаки. Нет, не приставал. Он со мной учтив. Для него я девушка извне. Ни рабыня и ни служанка. Так что он ведет себя так, словно он и не демон вовсе. Кстати, он даже не подозревает, что я дампир. Фэй в свое время дала мне необыкновенные духи, заглушающие запах иных существ. Для Берита я пахну как человек. Он думает, что я не знаю, кто он. Кстати, Берит считает меня очень важной птицей. Я представилась ему как дочь нефтяного магната из Чехии. «Дура! И дня не пройдет, как он вынихует и тебе все!» Нам нужно действовать как можно быстрее. Как ты связываешься с Ибрагимом? У меня есть его личный номер. Сегодня же я поговорю с твоим отцом. Нужно начинать действовать, пока твои отношения с демонов не зашли слишком далеко. Черт, ну и в гнусную же историю ты меня сейчас втягиваешь. Влад и Витнан представления не имеют, где ты находишься. А я должен подставлять тебя Берету. Еще как имеют представление? Для них я отдыхаю в Таиланде. У меня даже сотовые таиландские имеются. Так что все отлично, дядя, расслабься. Кристина растянулась на его кровати и закрыла глаза. Ник сел на пол возле нее и облокотился о стену. А раннее утро. Затишье всего живого. Сейчас, когда беспокойство за Кристину немного утихло, Ник снова почувствовал пролив черной всепоглощающей тоски. Одиночество. Если бы она была рядом, все было бы иначе. Вся его проклятая жизнь была бы другой. Но у него был огромный кусок счастья. Точнее, мизерный по меркам бессмертных. Всего два года. Он сам все разрушил, сжег, пепла не оставил. Никогда и ни с кем он не бывал так жесток, как с Марианной. Он мог быть холодным с любовницами, мог быть грубым, но жестоким никогда. Любовь к Марианне, как наваждение. Подобной страсти в его жизни не было и не будет никогда. Она, как яркая комета, осветила его мрак и погасла, мерцая вдалеке манящим светом недоступным и уже не принадлежащим ему. Он должен ее отпустить и отпустит, если останется жив после этой переделки. Он даст Мариане свободу. По законам Королей Братства он имеет право развестись. Мариана заслужила свое счастье без него. Возможно, у нее появится другой мужчина, и она... Вот дьяволка, даже он сможет не думать о ней без этого поглощающего чувства боли. Ник тихо спросил Кристину. «Как она, когда ты видела ее в последний раз?» Племянница молчала, словно не желала говорить с Ником на эту тему. «Все еще хочешь меня убить?» «Как я могу хотеть тебя убить после того, как увидела, что ты и так мертв?» Так же тихо ответила она. «Это твое тело ходит и разговаривает, а душа и сердце мертвые корчатся в адском пламени». «Ты уже себя убил. Только одного не пойму, как у тебя рука поднялась». «Если бы меня ударили еще, ладно, я та еще стерва, но она... в ней столько света, столько любви. «К тебе, как ты мог?» Ник опустил голову на руки. «Не знаю. Наверное, я не умею любить, как она. «Моя любовь другая. Черная любовь. «Наверное, я так и не смог до конца поверить в свое счастье. «Мне казалось, что вот-вот что-то случится, «что она меня разлюбит, встретит другого». Я всегда этого ждала, поэтому так легко поверил. Самое страшное, что тогда я хотела ее убить. Ты не поймешь того жгучего яда, который серной кислотой сжигал мне душу. Все слишком сложно. Внутри меня живет жадный зверь. Не мне, значит, никому. Кристина продвинулась к нему ближе, легла на живот, подперла подбородок кулачками. Если Марианна простит тебя, если захочет вернуться, нет. Ник сказал это слишком резко, даже сам строгнул. Некуда возвращаться. На таком пепелище и костей не осталось. Мы слишком разные. Мариане нужен другой мужчина рядом. Спокойный, любящий и ласковый. Я на подобное не способен. Я другой. Мои чувства для нее губительны. Так что не нужно даже и думать об этом. Если вернусь, то займусь разводом. Думаю, она обрадуется, узнав, что теперь свободна. Кристина тронула Ника за плечо. «Ты хоронишь себя, да? Вот почему не борешься за нее? Вот так просто опустил руки? Глупая, ничего ты не понимаешь. Мне не за что бороться. Я все решил, так будет лучше. Для нее. А для тебя? Что лучше для тебя, Ник? Как ты будешь жить дальше, зная, что отпустил ее в мир других мужчин? Ты же сдохнешь от ревности. Я-то тебя знаю». Порой мне кажется, что из нашего семейства я больше всего похожа на тебя. Ник резко стал. Не болтай глупости. Слишком ты еще молода, чтобы рассуждать о моих чувствах. Позвони Брагиму, скажи, чтоб готовился. Ник вышел на улицу и судорожно выдохнул воздух. Отпустить. Что будет с ним? Какая разница? Как всегда, мрак, одиночество. Ему не привыкать, если в живых останется. С этого момента моя жизнь изменилась. И она менялась каждый день, незаметно, но довольно ощутимо. Фэй не отходила от меня ни на шаг, она совершенно не давала мне побыть одной. Везде и всюду я ездила за ней. Мне даже начало это нравиться. В центре я все же вернулась. Фей неизменно поила меня увеличенной порцией крови, и поэтому я была сыта, точнее, ребенок был сыт. У меня начал появляться живот. Как-то вдруг сразу вылез. До этого профессор говорил, что я плохо питаюсь, а ребенок растет очень быстро и забирает у меня всю энергию. Он говорил, что я должна увеличить свой рацион до шести раз в день, иначе начнется сильное истощение. Я слушалась. Постепенно я начала привыкать к мысли, что уже не одна и внутри меня живет другое существо. Наше общение с ребенком стало постоянным ритуалом. Я даже не заметила, как это переросло в привычку и начала мысленно с ним разговаривать. Он единственный, кому не нужно писать ничего на бумаге. Он понимал меня с полуслова. Я даже вела с ним своеобразную игру. У нас совершенно не совпадали вкусы в еде. Я любила сладкое, он любил соленое. Я любила апельсиновый сок, а он простую газировку. Иногда я его дразнила, иногда он меня тоже наказывал. Бывало, съем ему назло кусочек торта, а он вернет мне его назад. Я злюсь, мысленно вуркаю и в ответ слышу смех. Серебристый детский смех. Я не знаю, каким образом ребенок заменил мне всю Вселенную. Это произошло быстро, но совершенно незаметно. Теперь я уже не представляла, как могла желать от него избавиться. Я уже не смогу без его толчков, касаний, без его теплой и такой безграничной любви. Фэй наблюдала за нами с улыбкой. Иногда она тоже прикладывала руки к моему животу, и ребенок позволял ей получать его импульсы. Это было интересно и забавно. Мы все еще хранили все в тайне. Я взяла клятву с Фей, что она ничего не скажет родителям, пока я не позволю. И это время пришло. Мне захотелось, чтобы все познакомились с Самуилом. Да, я придумала ему имя. Хотя, наверное, думать пришлось недолго. Как только во мне проснулись теплые чувства к ребенку, я назвала его именно так. ему понравилось. Не спрашивайте, откуда я знаю. Просто понравилось и все. А когда появилось имя, привязанность стала сильнее. Я даже начала просматривать журналы для молодых мам и выбирать детское преданное. Меня настолько это увлекло, что теперь я уже сама таскала Фэй по магазинам, и мы решили начать готовить детскую. Ребенок должен родиться в середине лета. По подсчетам доктора, моя беременность будет длиться, как у Кристины, пять месяцев. Сейчас прошло уже почти три. Профессор с Фэй еще не решили, позволят ли малышу родиться естественным путем или сделают мне кесарево сечение и говорила, что я слишком худая для естественных родов, а профессор смеялся и говорил, что не такие худышки рожают сами. Решили готовиться все-таки к обычным родам. Я вообще об этом не думала. Я думала лишь о том, что наконец-то хочу, чтобы мама была рядом со мной. Я соскучилась. Я была готова ее принять, и отца тоже. Если начинать жизнь сначала, то нужно это делать прямо сейчас. Теперь я говорила с малышом о его бабушке и дедушке. Рассказывала их историю, а он слушал. Я знаю, что слушал. А еще я придумывала ему сказки. Красивые сказки о любви с прекрасным концом. Единственное, о ком я не говорила с Сэмми, это Ник. Я вообще старалась о нем не думать. Последний раз, когда у меня был приступ отчаяния, ребенок почувствовал и сжался в комочек. Он не шевелился целые сутки, и я в панике разбудила Фэй, заставив найти сердцебиение малыша по УЗИ. Теперь я запрещала себе думать о Нике. Его нет. Он ушел в другую жизнь и больше к нам не вернется. Конечно, я понимала, что прячу голову в песок, как страус. Несомненно, рано или поздно Ник узнает о ребенке и захочет его увидеть. Хотя, мой муж не предсказуем. Кто знает, как он относится к детям? Как вообще древний вампир может относиться к ребенку? Мы с ним никогда об этом не говорили. Рядом с детьми я его не видела. Кто знает, может, этот ребенок ему не нужен, так же, как и я. Но если все-таки он придет и захочет забрать малыша, я не отдам. Это мой Сэмми. Мой. Прежде всего, только мой. А Николас пусть катится ко всем чертям. Иногда я думала о том, что прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как я у Фэй. Долгих три месяца. И за это время мой муж не сделал ни одной попытки с нами связаться. За исключением того случая, когда появился в центре. Он не просил прощения, хотя, несомненно, я бы не простила. Он не пытался поговорить, он вообще исчез. Поначалу меня это радовало, но позже, спустя время, я думала о том, что сейчас начинаю его ненавидеть. Именно сейчас, и не тогда. И ненавижу я его не за то, что он со мной сделал, а за то, что он бездушное чудовище.